Глава 23. Алена. После холодной воды бассейна, куда я плюхнулась на радость изысканной публики, по-настоящему начинаешь ценить душ. Я посильнее вывернула кран с горячей водой, наслаждаясь долгожданным теплом. Зимой мне вообще с трудом удается согреться, так что я просто привыкаю к вечно холодным пальцам и теплым свитерам. Но горячий душ может подарить ощущение тепла хотя бы на несколько минут нам с валькой выделили таки комнату хотя мы обе и олицетворяли собой понятие нежеланные гости деваться хозяевам было некуда нам досталась одна из гостевых спален ничего особенного в интерьере не было невысокая двуспальная кровать застеленная скучнейшим серым постельным бельем и грязно бежевые стены но мы были и за это признательны была бы воля инны нас бы на улицу вышвырнули. После нашего с Мишей поцелуя в бассейне, который был снят со всех возможных ракурсов на камеры отдыхающих, я окончательно поняла, что произошло, но уж слишком много всего. Мне определенно нужно было взять паузу и все хорошенько обдумать. Но трудновато это делать, когда в твоей голове проигрывается сцена поцелуя снова и снова. Должна признать, это был прекрасный поцелуй. Такой романтичный, прям как в кино. Но жизнь — это не фильм. Новогодние праздники подходят к концу, так что нам надо решить, что теперь делать с нежданными чувствами. Надев толстый махровый халат, который выдают всем здешним гостям, я вышла из ванной комнаты. Валька с воплем «Ну, наконец-то!» ринулась туда в то же мгновение, чуть не сбив меня с ног по дороге. Неужели я так долго была в душе? Бросила взгляд на настенные часы. Средняя стрелка неумолимо приближалась к утренним часам. Ох уж мне эти новогодние праздники. Режиму дня — конец. С опаской посмотрела на дверь. Стыдно признаться, но после поцелуя я просто сбежала. Сослалась на то, что замерзла, вся вымыкла и вообще чуть не утонула, и поспешила на поиски Вити когда я, воплощая с собой водяного, с которого вода льется, появилась в зале, Витя сам меня очень быстро нашел и отправил в эту комнату. Я ожидала, что Миша в очередной раз сам меня догонит. К хорошему быстро привыкаешь. Но на этот раз он оставил меня в покое. Видимо, решил дать мне все обдумать. Это он зря. Мне в голову только одна ерунда лезет, когда остаюсь наедине с собой. Ладно. Все-таки мне надо его поискать и поговорить с ним на чистоту. Так и спрошу. Ты чувствуешь то же, что и я? Сердце сильнее бьется, и чувство, будто сто лет тебя знаю, хотя мы знакомы всего ничего. У тебя так же? Ну, звучит как прекрасный план. Я тяжело вздохнула, подумала, что не против для начала одеться. Но моя одежда была насквозь мокрая после неожиданного купания. Так что пришлось отправиться на поиски Миши прямо в халате и дурацких тонких тапочках. Я вышла из комнаты и пошлепала по коридору, надеясь, что Миша сам возникнет у меня на пути. Но чуда не произошло. Побродив туда-сюда, я решила спуститься на первый этаж. Заглянула в зал. Свет был выключен. Только сдувающиеся шарики уныло поблескивали. Гости, уставшие от бесконечного Нового года, уже разбрелись. И теперь зал представлял собой печальное зрелище. Бездумно побрела в другом направлении и наткнулась на кухню. Оттуда были слышны голоса, которые я сразу узнала. Надо было войти туда сразу, а не подслушивать. Но я не удержалась. Шагнула в тень и замерла рядом с аркой, ведущей туда. — Не верю, что эта деревенская девчонка просто взялась из ниоткуда, — говорила Инна. — Наверняка она все подстроила, чтобы Мишке запудрить мозги. — Да не думай ты о ней, — ответил Инни Витя и, судя по звукам, отпил из своей кружки. Для него она просто экзотика, вот он и повелся. Думаешь, он сможет жить в деревне? Или, может, ее с собой в город заберет? Уверен, она даже не в курсе, что такое микроволновка. В общем, с какой стороны не глянь, а пары из них не получится. Ну и что же мне делать? Так ему и сказать? Я бы посоветовал вообще не вмешиваться. Дай ему наиграться с этой девчонкой, поймет тогда, кто ему подходит по-настоящему. Я почувствовала, как подступает злость. Говорят обо мне с такой пренебрежительностью. Называют деревенской девчонкой. Конечно, откуда им знать, что я вообще-то в городе живу, а в деревню на Новый год только приехала. Стоп, так Миша же тоже этого не знает. Я ведь сама притворялась деревенской простушкой, надеясь тем самым усыпить бдительность мошенника. Но это все равно не отменяет того факта, что я простая студенточка, живущая от стипендии до стипендии, плюс небольшая подработка. А он завидный холостяк с приличным состоянием. А если я и правда для него лишь развлечение? Экзотика? Нет, не хочу в это верить. Миша ведь совсем не такой. Он не такой, как этот Витя или Инна. Я развернулась и, не скрываясь, громко шлёпая тапочками, направилась в обратном направлении. «Найду Мишу и прямо у него всё спрошу!» Устала я уже от этих недомолвок. Решительно свернула за угол, направляясь в сторону лестницы, и... впечаталась чью-то грудь. «Алёна?» Раздался знакомый, чуть хриплый голос, от которого сердце бьется сильнее и голова кругом. «А я искал тебя». Валя сказала, что ты бесследно исчезла из комнаты. Я уж подумал, что ты среди ночи решил отправиться домой. Ага, в одном халате. Попыталась скрыть неловкость за шуткой я, отстраняясь от Миши. Знаешь, я бы не удивился, — покачал головой тот. Ясно, считаешь меня чокнутый но мне всегда нравились необычные девушки. Как оригинально, — поморщилась я. Это должно было произвести на меня впечатление? Для впечатления я готовил поцелуй в бассейне, но что-то впечатленный ты не выглядишь. Хорошо, что в коридоре царила полутьма, иначе меня бы с головой выдали пылающие щеки. Миш, слушай, насчет этого я сделала паузу, собираясь духом. Ты что ты думаешь насчет того, что будет дальше? Насчет нас? Оу, удивился он. Извини, просто это первый раз, когда ты решила спросить прежде чем убегать. Я закатила глаза и скрестила руки на груди. — Алена Викторовна, вы похитили мое сердце. — улыбнулся Миша и Игрева. — Так что мошенницей вы оказались, что немного неожиданно. Но я все равно хотел бы узнать вас получше. — Что скажешь? — Как ты себе это представляешь? — спросила я, прогоняя смущение. Его слова были такими приятными, что я бы растаяла, если бы не подслушанный разговор Вити и Инны. Он никак не давал мне покоя. В смысле, ты городской житель, а я деревенская девушка. Я решила блефовать. Он-то уверен, что я восемь классов закончила и сижу в деревне круглый год по сукос. кос Посмотрим, на что он готов ради похитительницы своего сердца. Ну, ты могла бы поехать со мной. А если я не хочу? Я, может, люблю своих кос и курочек, и огород тоже люблю. И вообще, чем я буду заниматься? И как же Матильда? Твоя коза? Она самая. Будет же по мне скучать. Я изобразила печаль. Матильда. Ну ладно, возьмем козу с собой. Я аж рот открыла от удивления. Чего? И кур возьмем. Только давай уж парочку, а не весь курятник. Продолжил Миша. Он выглядел весьма серьезным. — А если я хочу всех? — решила не отступать я. — Всех? А сколько их у тебя? — Пятнадцать. — Пятнадцать куриц, коза и девушка. Придется покупать квартирку побольше. Миша нахмурился, почитывая что-то в уме. — Хорошо. А огород? Я с трудом сдерживалась от смеха. — И его ты с собой хочешь забрать? Но это же моя родная земля. «Ладно, выкопаем пару кустов. Это все?» – спросил он. «Если вся проблема в этом?» «Ну, не только же в этом. Я же... Я же обычная. А вот Инна...» – начала говорить на чистоту я. «Опять Инна. Да что ж такое, Алена? Мне ты нравишься. Поняла? У Миши нервы тоже, видимо, не железные. И раз уж я согласился на кос и кур а я вполне серьёзно, кстати, то можно уже мне и довериться. Сначала считала мошенником, потом ловила сам что дальше? — Это не так-то просто, — призналась я. — Из-за того случая с кражей сумки, да? — посочувствовал Миша. — Да ну при чем здесь та сумка? Дело в том, что мне так трудно поверить, что я могу нравиться тебе. — Алёна, ты самая необыкновенная девушка из всех, что мне встречались. Просто дай мне шанс. Я сделаю так, что ты поверишь в это. Если бы ты только могла увидеть себя моими глазами, не было бы вообще такой проблемы. Я вздохнула, позволяя наконец себе улыбнуться. Миша взял меня за запястье и притянул свои объятия. Миш, позвала я, прижимая щекой к его груди. Его сердце тоже быстро-быстро стучало. «М На самом деле... Я студентка и живу в городе. Что? Он отстранил меня, чтобы заглянуть в лицо. Про 15 куриц, значит, ты пошутила? Ну, про куриц да, но помочь ей, правду скучаю. Прекрасно. Поселим мы ее на балконе. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом одновременно рассмеялись. Видимо, это и называют счастьем.